Работа в кино для Шостаковича нередко была вынужденной, особенно в те периоды, когда его сочинения запрещали. Тогда музыка к кинофильмам становилась его единственным заработком. Он говорил, что за музыку к фильму иногда платит больше, чем за несколько симфонических произведений. Режиссер Трауберг. «Мы четверть века работали встречались иногда ежедневно. Вот говорят, что короля играют придворные». Я видел много в искусстве так называемых королей, которых играли придворные. И вот эта черта, ни разу я у Шостаковича ее не вспоминаю. Он всегда был самым простым человеком. Казалось, он никому не старался импонировать своим гением. И поэтому это был гений, и музыка его была отнюдь не королевской. Гендель для своих великолепных ораторий часто брал уличные мелодии, уличные слова и мотивчики. это же делали другие великие композиторы шесткочу была свойственна страсть никакую музыку не снижать до презренного эпитета уличная музыка он знал что это музыка что она вдруг преображенная как бы поворотом волшебного ключа становится настоящей такой же волнующей как оратория или симфонии ведь пошлую песенку крутится вертится шар голубой он пять раз переоркестровал для наших трех картин. А в прологе юности Максима не постеснялся использовать уличную песню. Очень хороший мотив, очень зажигательный, бодрый мотив. Для него не было низкой музыки. Для него была музыка, которая может подействовать как настоящее звучание. Это его качество отразилось и в трилогии о Максиме, и во Встречном, и в Золотых горах. Он с наслаждением писал и поэтому его музыка — это есть настоящая музыка современности, из интервью автору. «Мне довелось уже сделать несколько работ для кино, музыка к фильмам «Встречный», «Одна», «Золотые горы», «Подруги», «Друзья», «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона», «Волочаевские дни», «Человек с ружьем». В процессе всех этих работ для меня все ясней и ясней становилась идея киномузыки. Эту идею, или точнее задачу ее, можно сформулировать примерно так. Главное в киномузыке – органическое участие в самом действии киноспектакля. В киноспектакле к музыке можно и должно предъявлять такие же требования, как к сценарию, к актерской игре, к режиссуре. но в таком киноспектакле музыка должна занять и равноценное место. Лично я люблю работать в кинематографе, но каких-то специфических задач при этом перед собой не ставлю. Главное, тут нужна такая же хорошая музыка, как везде. Конечно, соответствующая задачам сценария, идейному содержанию, а чрезмерный разговор о специфике — это лишнее. Фильмы тех лес с музыкой Шостаковича — это документ эпохи с ее мифами, иллюзиями, драмами. Когда на экраны вышел фильм Арнштама «Подруги», режиссера обвинили в бессюжетности. Для этого фильма Шостакович сочинил 12 прелюдий для струнного квартета. В фильме музыка смешивается с шумами, удивительно использованными тембрами инструментов, героикой ипотетика с лирическими эпизодами. Арнштам Шостакович никогда не пользовался услугами музыки, как другие композиторы, для иллюстрации действия. Шостакович начинал свою работу с заметок на полях сценария. Он организовывал драматургию с такой же властностью, с какой ее организует сценарист и режиссер. В фильме «Золотые горы» Шостакович написал грандиозную по масштабу фугу для органа и оркестра. Ее железный поступь неожиданно придала такое значение, в общем, проходному эпизоду, что он стал одним из центральных фильме из интервью автору. Одна из героинь фильма «Подруги» говорит, «Лучше от своих погибнуть, чем от чужих». Знаменитый приказ Сталина «270» выйдет через несколько лет, а в августе 41-го тогда 2 миллиона советских военнопленных будут обвинены в том, что не погибли от своих и не покончили с собой. Фильм кончается кинематографической и музыкальной бампукой. «Дорогие подруги будущего, вы понесете на своих плечах все человечество. Славнее удела нет, солдаты мировой коммуны». Фильм вышел на экраны 19 февраля 1936 года, в день опубликования в «Правде» статьи «Балетная фальшь» и через несколько дней после статьи «Сумбур вместо музыки». Это был год принятия Сталинской Конституции – Возвращение в СССР Сергея Прокофьева. В страшном для Мирхольда 1938 году вышел фильм «Друзья». В великой дружбе живет единая семья советских народов. В великой дружбе живут народы Кавказа. Наш рассказ о том, как рождалась дружба народов, как растила эту дружбу партия большевиков. Этими словами начинается фильм. До депортации народов Кавказа оставалось несколько лет. Из фильма «Не пройдет и года, как мы вас поставим к стенке. Умирают одни, а им на смену приходят другие». Позднее Шостакович острил. В то время меня кормили сперва подруги, а потом друзья. За годы, прошедшие после начала работы Шостаковича над «Леди Магбет», был создан электронный микроскоп, построен первый ракетоплан, открыта искусственная радиоактивность. и сформулированные принципы квантовой механики. Чапок написал «Войну с Саламандрами», Виго снял «Аталанту», была поставлена опера «Порги и Бесс» Гершвина, Орф сочинил «Кармину Бурана», а Барбер — «Первую симфонию». В Германии установлена фашистская диктатура, а в СССР возник термин «соцреализм». Из публикации в судовой газете «Океан пустынин...» ни одного встречного судна. Но однажды впереди у горизонта, прямо по курсу, проступила в океанской голубизне темная точка, росла, росла, и вот, наконец, слева борта нашего теплохода стремительно прошел многопалубный корабль с черными бортами и белыми палубными надстройками, изящный, элегантный, по внешнему виду очень похожий на нашего Михаила Лермонтова. На его борту мы прочитали Александр Пушкин. Тремя долгими гудками приветствует он своего младшего собрата, желая счастливого пути и удачи на новой Атлантической трассе. «Снова тучи надо мною», — Шостакович пишет в 1937 году цикл на стихи Пушкина. «Ассоциации с вождем, который бессмысленно чертит свои варварские указания на картине «Гения», здесь очевидны. «Снова тучи надо мною собрались в тишине, Рог, завистливый бедою, угрожает снова мне, сохраню ль к судьбе презренье, Понесуль навстречу ей непреклонность и терпенье Гордой юности моей». Четыре романса на слова Пушкина. Шостакович отложил премьеру этого опуса На четыре с половиной года, Дождавшись, когда тучи разойдутся. Из дневника Штейнберга «Был Митя шестакович Играл два романса на тексты Пушкина. Один из них недурной Хочет преподавать в консерватории, так как сочинение сейчас не идет. Посмотрим, что можно сделать». 6 января 1937 года. И хотя шестакович не считал педагогику своим призванием, в 1937 году он становится профессором Ленинградской консерватории. Штейнберг... не разделявший эстетических устремлений его бывшего ученика, пригласил Шостаковича преподавать на свою кафедру. Как в давние годы шестакович входил в 36-й класс на втором этаже консерватории, традиционный композиторский класс, носивший имя Римского-Корсакова, чей большой портрет висел на стене. Римский-Корсаков на портрете невозмутимо внимал новым, непривычным его уху гармониям. С неумолимой пунктуальностью Шостакович приходил на занятия первым и ожидал вечно запаздывающих учеников. При их появлении шел навстречу, каждому пожимал руку и назвал по имени отчеству, и только на «вы». Телеграммами извещал о дне и часе предстоящих занятий, не допуская, чтобы они приходили напрасно и тратили время на ожидания. Конец учебного года обычно отмечался застольем на квартире молодого профессора, любителя футбола. Студенты шутили, гоняли мяч через все комнаты при судействе самого шестаковича. Они вспоминали, что не было общества более веселого, дружеского, простого, чем на этих традиционных весенних пирожках. «Преподаю в консерватории инструментовку. Дело это у меня более или менее получается». 24 марта 1937 года. Как когда-то Глазунов, шестакович принимал в своих студентах самое горячее участие. Помогал получить путевку, помогал с деньгами. Когда узнал, что у молодого человека, недавно женившегося тоже на студентке, нет денег, разыграл целый спектакль. Приехал к нему со значительной суммой и листом бумаги, на котором значило, что эта сумма предоставляется студенту общественными организациями консерватории. На этой бумаге он попросил составить расписку в получении денег, якобы для отчета. И лишь когда студент пошел благодарить руководителей профсоюзной организации за помощь, он узнал, что получил ее от своего педагога. Тищенко. писать надо без рояля чернилами и сразу в партитуру говорил он а если ошибка спрашивает кто-то из нас а вы будете думать прежде чем поставить ноту его мнение всегда определен точный он не любил половинчатости рыхлости во всем в высказываниях вкусах вплоть до мелочей какого чаю вам налить покрепче или послабее спрашивает дмитрий Дмитриевич. мне все равно Как может быть все равно? Либо покрепче, либо послабее. Не любил пространных рассуждений, общих мест, никакой велеречивости, патетики, все конкретно, точно, емко. Очень требователен к людям, а еще больше к себе. Никогда на занятиях не иллюстрировал свои мысли своими сочинениями, разве что раза два показал, какие он ошибки допустил, написал неисполнимую трель фаготу и тому подобное. Удивительно добрый и непримиримый, смеющийся, колючий, страдающий, даже стонущий, как от раны в сердце, и нежный, заботливый, таков этот человек. Уствольская. Он не правил партитуру, старался понять. Если ему нравилось, это было видно. Он считал, композитор или получится, или нет. Лучший курс жизни — все перенести в себе. Успенская. Мои студенты часто меня спрашивают, в чем заключался педагогический метод Шостаковича. Я до сих пор не могу ответить на этот вопрос, ибо Дмитрий Дмитриевич не учил нас сочинять музыку. Метод мелочной опеки и подсказки был ему чужд. По выражению лица, по интонации мы научились определять отношение Дмитрия Дмитриевича к прослушанному. Вспоминаю случай, когда ему, по нашему ощущению, явно не понравились представленные опусы. После прослушивания одного из них он закрыл партитуру и сказал, «Да-да, вот, понимаете ли, записано очень хорошо и бумага хорошая, бумага хорошая. Ну, кто следующий?» Тем самым сочинением был внесен приговор, и обжалованию он не подлежал. Я занимался еще и педагогической работой с 1937 года по 1941. Преподавал инструментовку. И там у меня был ряд замечательных учеников. Это Георгий Васильевич свиридов Арест Александрович Евлахов, Юрий Абрамович Левитин, Вениамин Иосифович Флейшман. О нем, может быть, стоило немного дольше сказать. Это молодой человек, очень талантливый. Он писал оперу-скрипка Ротшильда по Чехову. В первые же дни войны ушел добровольцем и очень быстро погиб. Его память я свято чту. Мое личное мнение такое, что... Все зависит от таланта каждого, так сказать, студента. Потому что если человек лишен дарования, то пусть его хоть сам Бетховен учит, боюсь, толку не будет. А вот когда люди талантливые, очень понимающие, чуткие, то, конечно, это очень приятно. Легко и приятно их учить. У меня связано с моей педагогической работой самые хорошие воспоминания Когда смотришь на фотографии, на которых изображены события прошедших лет, то как-то с одной стороны радостно на них смотреть, а с другой грустно. Из интервью автору. На третий день плавания после ужина был концерт. Шостакович в нарядном сером костюме спустился со шлюпочной палубы в музыкальный салон. Собрались все свободные члены экипажа. Шостакович сел с левого борта у самой сцены. Смотрел и слушал с большим интересом. Поговорил с исполнителями. сказал капитану, что волнуется. У Моровинского 70 успеет ли прийти телеграмма. Телеграмму передали из радиорубки прямо в Ленинград и заверили Шостаковича, что вручат в тот же день. Моровинский однажды записал в дневнике «Безбрежный океан жизни». Попал в него случайно и плыл. Дирижер Моровинский стал первым исполнителем многих симфоний Шостаковича. Оба они знали гипноз молчаливой из ближайшей работы, когда дирижер готовит сочинение, ранее не звучавшее. Им обоим был присущ мощный творческий инстинкт, обостряющий чувство настолько, что возникает способность, по словам Равинского, видеть не с земли, а полет земли и землю в бездне. Они встретились почти 40 лет назад, В 1936 году Шостакович лихорадочно работал над Пятой симфонией, которая должна была явиться ответом на партийную критику его творчества, содержавшуюся в статьях «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь». Все с трепетом ожидали появления новой симфонии. И понятно то напряжение, с каким сам Шостакович писал это произведение в столь драматичной ситуации. Мравинской. Мне, тогда еще молодому дирижеру без имени, неожиданно поручили подготовить к декаде советской музыки только что законченную Пятую симфонию Шостаковича. До сих пор не могу понять, как это я осмелился принять такое предложение без особых колебаний и раздумий. Меня извиняло то, что я был молод и не сознавал ни предстоящих трудностей, ни всей ответственности, которая выпала мне на долю. А кроме того, я очень надеялся на помощь со стороны автора. Рождению пятой симфонии предшествовала длительная внутренняя подготовка, и, может быть, поэтому самый процесс работы над симфонией был у меня сравнительно короток. Третью часть, например, я написал в три дня. Тема моей симфонии — становление личности. Именно человека со всеми его переживаниями я видел в центре замысла этого произведения — лирического по своему складу от начала до конца. Финал симфонии разрешает трагедийно напряженные моменты первых частей в жизнерадостном оптимистическом плане. У нас иногда возникает вопрос о законности самого жанра трагедии в советском искусстве, но при этом часто подлинную трагедийность смешивают с обреченностью, пессимизмом. Я думаю, что советская трагедия как жанр имеет полное право на существование. но содержание должно быть пронизано положительной идеей, подобно, например, жизнеутверждающему пафосу шекспировских трагедий. В музыкальной литературе нам знакомы многие гениальные страницы, где суровые патетические образы Реквиема Верди и Моцарта способны вдохнуть человеческую душу не слабость и отчаяние, а мужество и стремление к борьбе. Некоторые товарищи при обсуждении симфонии В Ленинградском отделении Союза советских композиторов называли Пятую симфонию автобиографическим произведением. Я считаю, что это определение в некоторой степени правильно. По-моему, во всяком художественном произведении есть черты автобиографичности. В любом произведении должен чувствоваться живой человек, автор. Плохо и скучно то произведение, в котором не виден его создатель. И поэтому всякая симфония, быть может, Характерный для моей творческой индивидуальности, вместе с тем не отображает эпизодов моей жизни. Зал был переполнен и возбужден, ожидание премьеры создавало атмосферу сенсационности, всем памятны были статьи «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь», опубликованный за год до этого. Моровинский вышел на эстраду стремительно, уверенно, с непроницаемым видом. Новая симфония Шостаковича была проста по языку, мелодична, и заканчивалась победными фанфарами. Кому-то показалось, что в Пятой симфонии выражена радость человека, несмотря ни на что оставшегося в живых во время стихийного бедствия. Зощенко подметил, «В самом деле, какая невероятная и, на первый взгляд, непостижимая вещь. Человеку свойственно радоваться при виде какого-нибудь разрушения, катастрофы, стихийного бедствия. Эта радость, конечно, бывает тогда, когда сам человек вне опасности. Откуда в самом деле, из каких глубин психики вырастает эта радость, почти восторг? Как часто приходится видеть веселые лица, искрящиеся глаза, смех и улыбки при самых неподобающих условиях, наводнениях, катастрофах, пожаре и так далее. Мне казалось, что это тот древний инстинкт, та радость, которая осталась в глубине психики. Успех симфонии был феерической. В конце Моровинский поднял обеими руками партитуру симфонии и потряс ею в воздухе. Это вызвало еще большую овацию. Однако этот общепринятый жест вызвал неудовольствие в официальных инстанциях и был сочтен за неприличную фронду по отношению к критике, высказанной на страницах партийной печати в адрес предыдущих произведений автора. К тому же официальное мнение о симфонии – еще не было сформулировано. Из дневника Штейнберга первое исполнение Пятой симфонии Шостаковича днем был на репетиции. Произведение прекрасное, особенно третья часть, но мрачное. И торжественный конец «Де дур» не спасает дело. Овации были грандиозные, лет десять таких не запомню. 21 ноября 37-го года. «Живу я довольно благополучно», 21 ноября исполнялась моя пятая симфония, успех был очень большой, Мравинский исполнил ее прекрасно, все очень внимательно разучил, и кроме технологической стороны, на очень высоком, выше всяких похвал, уровне была сторона художественная. 20-го ей будет посвящена дискуссия в Союзе композиторов. Музыканты ее приняли хорошо. Есть их хулители. но, в общем, мнение хорошее. 19 декабря 1937 года. Однако в Ленинград были немедленно посланы два музыковеда, чтобы на месте разобраться, не был ли подстроен кем-то срежиссирован этот успех у публики. Подозрительные чиновники, не имея еще официального одобрения произведения и боясь попасть в просаг, хотели выяснить, каким образом устроителям концерта удалось инспирировать столь шумный и демонстративный успех симфонии. Во время следующего концерта, будучи свидетелями триумфа Шостаковича и во время долго не смолкавших оваций зала, стоя на хорах, Эти наблюдатели старались за всех сил перекричать шум зала, непрерывно подавая реплики. «Смотрите, ведь слушатели явно подобраны по одному человеку, персонально. Здесь нет обычных нормальных слушателей. Успех симфонии скандально подстроен». Напрасный директор филармонии старался уверить их, что публика пришла на концерт, купив билеты в кассе. Они продолжали выкрикивать свое, заглушаемые овациями публики.